что его нельзя было бы убедить, что он когда-то был ребенком, если бы он не судил о себе по-другим. Но чтобы не давать суеверным людям материалы для возбуждения новых вопросов, я предпочитаю более не говорить об этом. Теорема сороковая. Что ведет людей к жизни общественной, иными словами, что заставляет людей жить согласно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 Часть третья. Есть эффект, который увеличивает способность тела к действию или благоприятствует ей. Неудовольствие же, наоборот, есть эффект, которым способность тела к действию уменьшается или ограничивается. А потому по теореме 38 удовольствие прямо хорошо и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 42.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 Приятность может быть чрезмерной и дурной, больше может быть хорошей, постольку, поскольку приятность или удовольствие бывает дурными. Доказательство. Приятность есть удовольствие, состоящее, поскольку оно относится к телу в том, что одна или несколько частей последнего подвергаются аффекту преимущественно перед другими.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 Далее, боль, которая, наоборот, составляет неудовольствие, рассматриваемая сама в себе, не может быть хорошей, по теореме 41. Но так как ее сила и возрастание определяется соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью, по теореме 5, то по теореме 3 мы можем представить себе бесконечное число родов и степеней силы этого аффекта,